Глава двадцать Гордей. Гордей Мауль. Коротко поцеловав Алекс, поспешил за фон Кригером. Мужчина был настолько поглощен своими мыслями, что не заметил слежки. Это напрягало даже сильнее. Что же такого в той папке? Мысленно просил богов, чтобы там не оказалось информации об Алекс. Ее личное дело так и лежало спрятанным в моей комнате. Планировал подгадать момент и вернуть папку в учебный отдел вместе с остальными, когда декан их отдаст. Я как-то уже спрашивал осторожно, для чего они ему понадобились, и сам напросился отнести обратно. Что конкретно ищет, фан Кригер не сказал, но от моего предложения не отказался. Когда Билард зашел в свой дом, я притаился за соседним, навесив на себя всевозможных заклинаний отвода глаз. Спасибо, тетушка Беладонна, за твою науку. Не прошло и минуты, как вслед за деканом, даже не постучав, вбежал профессор Маир. Защита, что едва заметная для магического зрения пленкой покрывала дом от фундамента до самой крыши, его пропустила без задержек. Значит, оборотни ждали. Одним из первых упражнений, которые мы отрабатывали с Абелардом для познания своей сущности — было упражнение на усиление основных органов чувств. Оказывается, у драконов слух, зрение и обоняние намного сильнее, чем у других рас. Правда, для того, чтобы воспользоваться своим суперслухом, мне требовалось безлюдное место не слишком далеко от дома декана, а откуда я мог бы подслушать, что происходит внутри. Первое, что пришло на ум, — проклятый огней прахт колодец. Впитав львиную долю теткиного резерва, Он фонил магией ведьм и служил идеальным прикрытием. В крайнем случае, скажу полуправду, тренировал свою драконью сущность. Сел прямо на землю, опираясь спиной на холодную каменную кладку. Обычно неприветливый колодец благосклонно принял меня и не мешал. Видимо, магия Агнии, что составляла его основу, как недавно признались мать с подругами, приняла меня за своего. Настроиться на конкретный дом получилось не сразу. Ожидаемо, что кто-то из мужчин применил заклинание от прослушки. И тут я снова упомянул Беладонну добрым словом, потому что еще в детстве научила меня обходить стандартные заклинания, которым обучили в академии, и показала, как ставить те, что уже не обойти. Как специально 20 лет все копилось, чтобы накрыть лавиной орочих задниц в одно и то же время. Услышал я обрывок фразы, которая мне сразу не понравилась. Твари стали умнее. Твари безмозглые действуют на инстинктах. Там явно есть что-то ещё. О ком это они? О тёмных сущностях? Может, заставить студентов саботировать отборочные? Ага, посмотрю я на вас, предложи вы ребятам это. Хотя идея неплохая. Я всё равно жалею, что ляпнул не подумав, а Алекс загорелась. Они молодые, амбициозные, считают себя круче и крепче драконьих яиц. Что есть, то есть, тут не спорю. Да я их с этими ледовыми соревнованиями уже боюсь. А вот это уже неожиданно. За мое внимание, так бабы в приграничном монастыре не дрались, как эти. Пожалуй, это лишняя для меня информация, но профессору респект. И вот представь, что будет, если им сейчас предложить пропустить соревнования и не объяснять, почему? А объяснить не судьба вообще? мы же не совсем тупые». Погрузившись в свои мысли, не сразу заметил, что разговоры прекратились. «Не предупреди меня, мой внутренний дракон, и не среагируй я за долю секунды», мог пропустить атаку. Мгновенно, как учила Билард, призвал крылья, поставил блок и тут же атаковал дезориентирующим заклинанием в паре с атакующим. Расчет был на то, что напавший хоть одно да пропустит, а мне оба варианта подходили, чтобы выиграть время и убраться». Каково же было мое удивление, когда оба заклинания достигли цели. Оно стало еще сильнее, когда в напавшем на меня оборотне я признал профессора Маира. «Гордей?» — раздался рядом удивленный голос декана фон Кригера. В ответ оживился дерзкий колодец, мигом подобрав нецензурную рифму к моему имени и добавив бонусом от себя парочку выражений, которые никак не сочетались у меня с образом огни. «Ты что здесь делаешь?» нахмурился мужчина. «Отрабатываю усиление органов чувств, как вы учили». Озвучил заготовленную версию. «А почему здесь и один? Ты же говорил, что собирался с Бергом заниматься подготовкой к соревнованиям». «Так Алекс травма на занятии получил сегодня отдыхает». Мысленно выдохнул с облегчением, что не пришлось врать. «Профессор подтвердит, он сам нас занятие отпустил в лекарский корпус». «Мауль, твою мать!» Пришел в себя оборотень, про которого мы чуть было не забыли. «На зачет можешь не приходить», — грозно прорычал он. Не успел я испугаться, что не допущен по профильному предмету, как он добавил. «Отлично автоматом. Так меня уже давненько не отделывали. Кстати, классные крылышки. Где-то я уже видел похожие». Прищурился он с подозрением, глядя на Абиларда. Тот лишь глаза закатил и убрал свои. Я последовал его примеру. А вы что здесь делаете? Решил, что лучшая защита нападения. Искали злоумышленника, что подслушивал наш разговор. Это ты обошел заклинание, так ведь? Неопределенно пожал плечами, не спеша отвечать. Ложь они сразу почувствуют. И как много ты услышал прищурился Абилард, правильно расшифровывая мое молчание. «Пойдем в дом. Поговорим. Заодно покажешь, как обошел защиту».